«Ты такой светлый!» Она опять обожгла меня лазерным взглядом. Я, как всегда, подарил ей пачку ее фотографий в моем исполнении. Обычно я перерисовывал ее в зебру. Она смеялась, ей нравились мои фоторисунки. А потом все случилось как обычно. Ее торопливое прощание». На следующий день она опять позвонила мне, чтобы вежливо поблагодарить. Я пролетаю на красный сигнал светофора. Встречные водители остервенело сигналит мне «фак ю!» Я пальцем показываю кому-то магический знак. Я четко понимаю, что выгляжу безумным, невменяемым хамом в глазах всех окружающих. Я мысленно прощаю всех... кто был груб со мной на дорогах. Я мысленно благословляю безумцев. Ройзман, где ты? Ответь, наконец. После кинофестиваля я постоянно искал поводы, чтобы встретиться с ней и провести время. Я был противником банальностей, и в этом отрицании, конечно, был ужасно банален. Я не мог просто пригласить ее в кино или в ресторан, нужно было найти яркий повод. Я уже не мог задумываться о сексе, я думал только о том, как удивить ее, поразить ее воображение. Я мог бы атаковать ее губы, но только в том случае, если она раскроет рот от изумления, а причиной стану я. Мне казалось, что она избалована тусовками, общением, событиями. Как же меня удивляло, когда выяснялось, что она не знает имен модных гастролеров, о которых говорила вся светская Москва, и не бывала в местах, в которых, по моему разумению, должна была жить ночами. Ее ни разу не встречали в вок-кафе, она не ужинала в галерее и не забегала на ночной кофе в Курвазье. Она игнорировала цепелиновские вечеринки. Скромное обаяние буржуазии продолжало оставаться для нее фильмом Бунюэля. Пушкин — поэтом, которого много читают в школе, Дягилев — знатным импресарио. Ей, похоже, было чихать на все зима ли это осень проджекты этого мира. Оказалось, что я совершенно не знал ее вкусов и привычек. Она открывалась мне медленно, как стыдливая невинность, сантиметр за сантиметром, поднимая подол платья. Вот я узнал, что она предпочитает выпивать со старыми друзьями в маленьких неизвестных кафе, вместо того, чтобы блистать в роскошных клубах. Вот выяснилось, что она не любит богатых людей за их деньги. Вот я понял, что ее преданность подругам граничит самоотверженностью. Она не спит со своим продюсером. Она не поет в банях, она читает Коупленда и слушает Генсбуа, где раньше были мои глаза. Я очаровался ее внутренним миром. Она перестала быть сексуальным объектом, она перестала быть красивой куклой. Я уже не мог сказать «я хочу ее». Я, кажется, влюбился в человека. У нее же, напротив, высказанное намерение общаться со мной никак не желало воплощаться. Я предлагал сходить на концерт, она соглашалась, но через два часа перезванивала и ссылалась на неожиданно возникшую работу. Я вез букет цветов в казино, где она должна была петь. Она звонила в полночь со словами благодарности — И только. Теперь каждый раз, отказывая мне во встрече, она произносила это тошнотворное слово «работа». Похоже, она никогда не слышала песню «Вок из фал». Это вот. Я не говорил с ней об этом, но про себя думал, что для каждого существует иерархия приоритетов, и все дело в том, что моя персона в ее шкале ценностей. попросту отсутствует. Ведь не может же она только работать и спать. У женщины в ее возрасте должна быть активная личная жизнь. Просто я не вписывался в нее. На втором месте после работы, вероятно, были подруги, затем какие-то мужчины, которых я не знал и не желал знать. Но меня там не было. Вообще не было. Обладая хорошей фантазией, Я почему-то никогда не мог представить ее с другими мужчинами. Я пытался, но никогда не мог представить ее голой, занимающейся сексом, хотя других женщин раздевал в своем воображении с легкостью. Конечно, я видел под одеждой, что у нее стройные ноги, но вообразить форму коленных чашечек у меня не получалось». Я видел, что у нее небольшая грудь, но представить себе размер и форму ее сосков не мог. Для меня это были две восхитительные, безупречные формы капли, стекающие по шелковой коре обенового дерева. Сплошная поэзия, лишенная чувственного материализма. Но я все-таки хотел ее. Я очень хотел заниматься с ней любовью. Я был уверен, что только этой женщине в постели смогу отдать все ленивой экономии, Которой так привык с невзыскательными подругами. Я хотел быть с ней нежным, как крылья бабочки, Напористым, как рог буйвола, легким, как поцелуй младенца, Страстным, как проснувшийся вулкан, сильным, как вера апостола, Стойким, жестким, беззащитным, грубым, и снова нежным, беспредельно. Я хотел научить ее заниматься любовью, как птицы в полете, и научиться чему-то у нее. Я хотел бесконечно разгуливать с ней по тем вершинам, на которых мы оба никогда не бывали. Я имел абсолютную уверенность, что совместно пережитый экстаз откроет для меня нечто потустороннее, таинственное, к чему я еще никогда не прикасался, и о существовании чего лишь смутно догадывался. «Я хотел на обратную сторону Луны, так хотел на обратную сторону».